Антон Павлович Чехов, Ванька, извозчик. Был второй час ночи. Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплелся вдоль Паникольской, Кремлю. Ночь была хорошая, звездная. Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звезды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен. «Около ресторана извозчики дороги», – думал Котлов. «Нужно отойти немного. Там дальше дешевле. И к тому же мне надо пройтись. Я объелся и пьян». Около Кремля он нанял ночного Ваньку. «На экиманку», – скомандовал он. Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передернул вожжами. Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой плохенькой рысцой. Ванька попался к Отлову самый настоящий, типичный. Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо и сразу определишь в нем извозчика. «Поехали через Кремль». «Который теперь час будет?» – спросил Ванька. «Второй», – ответил коммерций советник. «Так-с, а теплей стало. Были холода, теперь опять потеплело. Хромаешь, подлая. Э, каторжная». Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине. "Зима", продолжал он, поудобнее усаживаясь и оборачиваясь к седаку. "Не люблю уж больно язябки. Стою на морозе, весь коченею, трясусь. Подуй холод, да у меня уж и морда распухла. Комплекция такая, не привык. Привыкай. У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо". «Человек ко всему привыкнуть может. Это действительно ваше степенство. До покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь. Нежный я человек, балованный, ваше степенство. Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали, царство им небесное. Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали отеда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная. Любимый у них был». Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывало, чей босиком не пробеги, простудишься, миленькой, словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет, мать побьет отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался, аль в Киев. Разве богато жили? Обнаковенно жили, по-мужицки. День прошел, и слава богу. Богатые не были, да из голоду благодарить Бога не мёрли. Жили мы, барин, в семействе, семейством стало быть. Дед мой тогда жив был, до да коло него два сына жили. Один сын, отец мой той, женатый был, другой неженатый. А я один паренёчек был всего-навсего, всей семье на утеху. Ну и баловали. Дед тоже баловал. У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части». «Тебе, — говорит петру халавку открою, расти!» Напускали на меня нежность-то, напускали, холили-холили, а вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности. «Дядя-то мой, дедов сын и отцов брат, возьми и выкрать у деда его деньги. Тысячи две было. Как выкрал, так с той поры пошло разорение. Лошадей продали, коров. Отец с дедом наниматься пошли. Известно, как это у нас в крестьянстве. А меня, раба Божьего, в пастухи». Вот она нежность-то. Ну, дядя-то твой, он же что? Он ничего, как и следует. Снял на большой дороге трактир и зажил припеваючи. Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяч восемь за ней взял. После свадьбы трактир сгорел. Отчего это самое ему не гореть, ежели он в обществе застрахован? Так и следует. А после пожара уехал он в Москву и снял там бакалейную лавку. «Теперь, говорят, богат стал, и приступу к нему нет. Наши мужики Хабаровские видели его тут, сказывали. Я не видел. Фамилия его будет Котлов, а по имени и отчеству Иван Васильев. Не слыхали?» «Нет. Ну, поезжай скорее». «Обидел нас Иван Васильев, ух, как обидел. Разорил и помер упустил. Не будь его, не я мерз бы тут при своей этой самой комплекции, при моей слабости. Жил бы я да поживал в своей деревушке». Эх, звонят вот к заутренне. Хочется мне Господу Богу помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку. Ну да бог с ним. Пусть его бог простит. Да терпим. Направо к подъезду. Слушаю. Ну вот и доехали. А за побосёнку пятачишка следовало бы? Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его Ваньке. Прибавить бы следовало. Вёз ведь как? Да и почин. Будет с тебя. Барин дернул звонок и через минуту исчез зарезной дубовую дверью. А извозчик вскочил на козлы и поехал медленно обратно. Подул холодный ветерок. Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава. Он не привык к холоду. Балованный. 1884 год. Читал. Константин Огневой.